Глава 72. Плут прикрепил конец страховочного троса к корпусу Артемиды, а катушку закрепил на себе. Затем прыгнул в космос, разматывая леску. С помощью крошечных струек газа он сориентировался в пространстве и устремился к цели. Доктор Джан кружился, его руки и ноги дрыгались. Он потерял контроль над собой, и если кто-нибудь не сделает что-нибудь, Просто пролетит мимо Артемиды и улетит в глубокий космос. Должно быть, он напортачил, когда пытался вернуться. Удивительно, как плохо люди разбираются в математике. Как можно было ошибиться в расчёте такой важной траектории? Чжан взвыл, как дикий зверь, когда Плу схватил его тремя зелёными когтями. Глаза человека в шлеме были широко открыты, рот растянут в крике. Робот не обращал на это внимания. Нужно было работать. Как только они оказались внутри шлюза Артемиды, Чжан опустился на пол, обмякнув. Если бы у Плута не было доступа к телеметрии скафандра, он бы решил, что Чжан потерял сознание или, может, даже умер. Однако его глаза все еще были открыты и смотрели в пустоту. Медленно, очень медленно Чжан приходил в себя. Его рот закрылся. Он моргнул и закивал, хотя Плут не знал, хороший это признак или доктор вообще, не понимал, где находится. Затем Чжан поднял руки и неуклюже пошлепал по защелкам, удерживающим шлем. Он никак не мог заставить их сработать, и Плут помог ему. Внутренняя дверь шлюза открылась в тот момент, когда Чжан избавлялся от последних частей своего скафандра. Он казался затравленным, если Плут правильно понял значение этого термина. Он выглядел так, словно увидел привидение. Затем он посмотрел на люк за спиной плута, и его лицо исказилось. Страх, как оказалось, был вполне оправданным. Капитан Паркер ворвался в шлюз, его лицо было красным от гнева. Он указал на Джана одним пальцем, затем ткнул им в грудь Джана снова и снова. «Где она?» — требовательно спросил Паркер. «Где она? Что ты сделал? Что, черт возьми, ты сделал?»